259. Иногда может показаться, что наставление дано недостаточно ясно. Но так ли это? Не будет ли наше приходящее настроение ложным толкователем? Со временем пронесутся настроения, появятся облики истины, можно будет признать тогда, что наставления были непреложными. Так куется приближение к братству.